Нулевая энергия. Но Линдеман, лорд Чаруэлл, идя я еще дальше попытался показать, что если с самого начала постулировать, первое, что пространство и время не непрерывны, второе, что неспособность измерить один из сомножителей действия не обусловлена несовершенством современного искусства физического измерения. И третье, что концепция непрерывности пространственно-временных явлений, которая навязана нам микроскопическим миром, противопоказана природе и нельзя даже думать о двух самостоятельных точных сомножителях действия, а только об их произведении, то квантовая теория в целом и все ее следствия получаются естественным образом, без каких бы то ни было дополнительных допущений. Хотя эти предположения выглядят в согласии с выражением «задним умом крепок», в одном отношении они ведут к некоторому очень важному следствию, которое в конечном счете можно проверить на опыте. Это следствие состоит в том, что при температуре, равной абсолютному нулю, Молекулы, даже если это единичные атомы невалентного элемента, не остаются в покое и обладают некоторой конечной энергией движения. Эта постулируемая энергия, обусловленная относительным движением элементарных частиц материи при абсолютном нуле, называется нулевой энергией. Для внутренней колебательной энергии молекул, состоящих более чем из одного атома, существование нулевой энергии можно считать экспериментально доказанным, как это вытекает из объяснения квантовой теории разделения легких изотопов, о чем уже говорилось в главе 7, а также при изложении данных о тяжелом водороде. Но согласно метафизике Лорда Черуэлла, то же самое должно относиться к движению единичных атомов, так что метафизически состояние покоя отныне непредставимо. Математика не может здесь служить аргументацией. Исходя же из физики, прийти к окончательному заключению было нельзя, и вставал вопрос, так ли это в действительности или нет.